Глава 17. Выбор очевиден. Нет, тут и обдумывать нечего. Это наша неудачная идея и только. Злость. Я чувствовал, как она окутывает разум. Они оба не понимали меня. Не представляли, насколько это сложно. Направляясь к выходу, я думал о том, как выйду из ворот Дендрария и за углом ангара просто исчезну без каких-либо сожалений. Ботаник догнал меня и перегородил дорогу прямо у выхода. Знаешь что, ты просто не можешь вот так уйти. Если бы в тот день ты не появился здесь, я бы все равно накопил денег и отправился на море. Сесть в лодку и уплыть подальше, навстречу последним в жизни приключениям. Таким был мой план. Он говорил убедительно, несвойственным своему тембру голосом. Делая его намеренно грубее, Алекс надрывал связки. Просто надоела та рутина, в которую погрузили меня обстоятельства. А вы показали мне шанс на исполнение заветной мечты. Тебе захотелось дать второй шанс своим желаниям и будущему, как только ты бы выбрался на море. Любое приключение заряжает на стремление жить и преодолевать трудности ради приятных моментов. Тем более ты уже начал готовиться, тренироваться. Деньги за форму я переведу тебе на кошелек. Напомнишь свой адрес? Сначала ты даешь надежду на то, что будущее изменится, а потом забираешь возможность, которая открывается передо мной. «Второй раз ты пытаешься это сделать. Когда мы говорили с твоим соседом там, на лунной станции, мне показалось, что вот он, логичный и готовый план на жизнь. Случайностей не бывает, и наша встреча – это знак». Он размахивал руками, воодушевленный своими речами. «План на жизнь? Да я чуть не умер несколько часов назад. Телепорт наш нестабилен. Попав на корабль, я не мог вернуться. Ночь в шторме – это еще цветочки». — кричал я полушепотом и был очень зол на этого парня, которому казалось, что все легче легкого. Что было бы, угоди я в воду. Море или океан просто могли уничтожить меня за ночь Нахождение на воде, — повторился я снова. Было ведь правило по жизни не обсуждать с двумя людьми одно и то же. Только время зря тратишь и в негативном ключе начинаешь проявлять к себе жалость, повторно убеждая окружающих в своей правоте. Алекс молчал. Я не мог понять, что он думает на этот счет. Если мой сосед хоть как-то реагировал и, негодуя, все время повторял то, что меня все искали, и он переживал, то ботаник молча смотрел на меня, не показывая своим видом ничего. Вспомнив об августе, я попросил у парня смартфон. Хотя бы на эту фразу он отреагировал, быстро протянув мне телефон. Пароль? Нет пароля. Недолго думая, я открыл браузер и нашел скайп. Войти под своим ником было проще всего, чтобы не напрягать лишний раз владельца тем, что я могу увидеть его с Августом переписку. Сосед ответил мне незамедлительно. Он написал, что все в порядке, отбой уже был, меня никто больше не искал. Я спросил, могу ли вернуться утром. Август дал положительный ответ. У тебя есть карта? Могу перечислить на нее деньги и воспользоваться сегодня. Ты остаешься здесь? Спросил Алекс с глазами полными надежды. Какой-то бессмысленной надежды. «Мне нужно съездить в родной город». «Ну что, ты дашь мне свою карту?» Мне не хотелось терять времени, я был готов сорваться с места, ничего не обещая парню. Снова вернувшись в ту самую коморку, я ждал возле двери, пока Алекс копался в сумке. Его напарница не сводила с меня глаз и, проходя мимо, каждый раз спешно отворачивалась, когда я устремлял на нее взор. «Вот, возьми». Алекс протянул мне не только карту, но и старенький iPod. «Это что за раритет?» Слушаешь музыку на айподе? Меня восхищала тонкая вещица, которая с виду чем-то напоминала смартфон, но габариты и вставленные вверху проводные наушники выдавали древность этой штуковины. — Да, и тебе крупно повезло, что я взял его сегодня на тренировку. — Так ты берешь или нет? — спросил он, поглядывая мне за спину. — Вы еще тут? — послышался знакомый голос из-за спины. — Мы вышли на улицу. Я перевел деньги на взятую на время карточку, айпод уже лежал в кармане штанов. «Я верну», – произнес серьезным тоном, демонстрируя карту. «Значит, мы еще встретимся», – заключил ботаник. Мы разошлись. Автобусная остановка находилась совсем неподалеку от здания Дендрария. Снаружи ничем не примечательный ангар все больше придавал месту промышленной атмосферы. Я зашел в первый попавшийся транспорт и оплатил на входе билет. Немного пришлось проехать до городского вокзала, от которого шел другой автобус до самого космического городка. Мираж – так назывался мой родной город. В честь первого построенного и запущенного в космос корабля на базе космического университета. Хотя эта база располагалась в сотнях километрах от всего населенного и промышленного. Вдали от всякой жизни на голом пустыре, потому как испытания нередко заканчивались провалом. Мне повезло, и автобус в сторону «Миража» уже собирался отчаливать. Я успел купить в ларьке самые простецкие солнцезащитные очки и сел в автобус. Людей в салоне битком. Единственное место у окна было свободно в самом хвосте. Все по старой памяти не любили эти места. Раньше автобусы не были настолько оснащены технологиями, или элементарной герметичностью в хвостовой части. И мало того, что сзади сильнее укачивало, так еще и устойчивый запах выхлопной системы мог разжаловать малейший комфорт. С новыми аппаратами все было иначе. О запахе и речи не шло, потому как автобусы, даже междугородние, стали делать на электродвигателях. Все дело в полосах на дороге, оборудованных зарядными линиями. Едет автобус и заряжается на ходу. И это не предел гениальности. В нем не было привычной водительской кабины и, как следствие, самого водителя. Умный автопилот доставлял пассажиров на каждую остановку, проложенную в маршруте. Так снизился риск аварий из-за человеческого фактора. Автобусы ввели в эксплуатацию не сразу. Сначала долгое время выпускали такие же, только с кабинами для водителей. Долгие годы система проходила тестирование и, наконец, прошла. Все старое, что можно назвать раритетом, я помнил с детства. По мере того, как рос, технологии вокруг изменялись, прогрессировало развитие техники. В окнах мелькали уже привычные пейзажи. Вдоль трассы строили новые заводы, цеха. Многие уже вовсю работали. На фасадах красовались огромные вывески с названиями фирм. За время общения с Августом я стал брезглив ко всему. Протерев наушники тыльной стороной кофты и, чтобы наверняка, побрызгав антисептиком, который приобрел вместе с очками, я погрузился в плейлист «Ботаника», сходов вспомнив интерфейс iPod. В ушах заиграла группа Linkin Park с композицией "Numb". В детстве я слушал их песни в машине у отца, Это помнил больше всех. Странное чувство уйти в воспоминания, что были в далеком прошлом из-за одной лишь песни. Отец никогда не подпевал музыкантам, но любил, просто обожал слушать одно и то же. Он буквально крутил один и тот же плейлист каждую поездку. Порой в нем звучали песни группы «Машина времени». Он объяснял это тем, что поколение деда уважало русский рок. И он сам буквально вырос на этих исполнителях, слушая их на повторе в машине своего отца. Меня передернуло от мысли, что я становлюсь похожим на отца и слушаю его музыку. Это как делать одни и те же ошибки. А мне хотелось сделать свои. И уж точно не слушать старье, только потому, что оно мне знакомо с детства. Плейлист я сменил, перейдя на раздел классики. Крутя гаджет в руке, задался вопросом, почему у этого парня такой странный вкус. На то были явно какие-то причины. И, возможно, ему достался этот айпод по наследству, вместе со странными записями. Пейзажи сменялись один за другим. Дорога укачивала. Наконец, вдалеке показался силуэт знакомой базы. Оттуда мы стартовали в космос. Тот день, казалось, был совсем недавно, но в памяти он остался мутными кадрами. Вот мы идем к трапу, вот уже садимся, каждый в свой отсек. Потом взлет и бешеные перегрузки. Желудок наружу и первое долгое общение с соседом. Ракеты издали казались крохотными, словно игрушечными в особенности те, что стояли вдали от длинных ангаров и разной техники. Когда космический полигон скрылся из виду, пейзажи вовсе стали скучны, и мне захотелось спать. Я сомкнул глаза и облокотился на раму окна. Проснулся от того, что меня оттолкали в плечо. «Эй, парень, просыпайся и выходи. Это конечное. Автобус через минуту двинется обратно». Услышав, что мне нужно выходить, я проснулся и, ничего не понимая, начал убеждать незнакомца, что я не спал вовсе и уже готов работать. Пулей я вылетел наружу, и двери тотчас закрылись за мной. Электробус двинулся по обратному маршруту. Натянув очки поглубже на переносицу, я побрел прочь от многолюдного вокзала, чтобы никто не узнал меня по пути. Недалеко располагалось модное кафе, куда мы с отцом частенько заходили. Я по старой памяти и от совершенной растерянности решил съесть там любимое блюдо. В животе давно урчало. Я жалел всю дорогу, что не прихватил себе в варке снеков или хотя бы воды. Чтобы не привлекать внимание, я сел за дальний от входа столик и стал рассматривать меню. Кофе было выбрано сразу. Раф с карамельным сиропом. Двойной раф. А вот многообразие еды сулило сложный выбор. Официант послушно записывал название блюд в блокнот. Омлет с сыром чеддер, тосты с красной рыбой, кашу на молоке с сухофруктами, сырники со сгущенкой и малиной и апельсиновый сок. Вы будете один или кого-то ожидаете? спросил услужливо молодой человек. А вид ему было не больше 16 лет. Один, гордо заявил я. Хорошо, тогда я уберу приборы. Он поспешно унес второй комплект. Музыка мне изрядно надоела, поэтому я решил скоротать время и полазить по содержимому всех папок на айподе. Искушение было слишком велико. Я тут же подумал, что Алекс не просто так предложил мне только проигрыватель, а не свой телефон. Любой адекватный человек боится, что его личные данные увидит кто-то посторонний. Я подумал, что в галерее окажется что-то интересное и не такое уж секретное, раз ботаник это не удалил. Так и было. В галерее фотография семьи. Люди в два ряда, от старших поколений к младшим, стояли на снимке. Все они были как на подбор, и все честно напоминали самого ботаника. Я даже чуть не рассмеялся вслух, заметив его, очевидно, сильное сходство со старушкой в платке. Небольшие глаза, тонкий рот и впалые щеки. А руки, они как на подбор, у каждого члена семьи были сложены спереди в замок. Еще я заметил, что мужчины и женщины на фотографии чередовались. И предводителем был старенький дед. А заканчивал всю цепочку семейства малыш в голубой рубашке. На следующей фотографии был только он, приближенный в несколько раз. А потом и вовсе целый коллаж со взрослеющим парнем. Это точно был Алекс. Но кто тогда тот парень на фото, что как две капли похож на него? Я забыл о своих рассуждениях, как только мне подали первое блюдо. Тосты с лососем и рядом на тарелке тост с авокадо. Официант опередил мой вопрос и сказал, что у них проходит акция – авокадо-тост в подарок к любому блюду. Раньше здесь дарили десерт, подумал я, но был настолько голоден, что с удовольствием съел все предложенное и, запив горячим кофе, просто растворился в блаженстве. В космос я однозначно взял бы кофемашину. Ну и, конечно, больше всяких деликатесов. Пока раздумывал о том, сколько я наберу за то время, когда вернусь на землю и начну восполнять свои вкусовые рецепторы, заглядывая в такие места, принесли следующее блюдо. Каждый кусок был в наслаждении, и каждый глоток оправдывал мой, казалось, бесконечный голод». Мне даже стало не по себе от мысли, что сосед там вовсе не пиршествует, сидя на лунной станции. Но потом я вспомнил мои приключения на корабле в открытом море и сразу же успокоил себя, представив, что это всего лишь награда за мучение. Половину каши и один сырник я уже не осилил и направился в туалет, заранее попросив рассчитать меня. Официант добродушно сверкнул передо мной аппаратом с экраном, на котором была написана сумма чека и светилась небольшая графа ниже. Графа суммы чаевых я рассчитал в голове примерно 10%, но потом, не жадничая, как учил отец, вел сумму вдвое больше. Паренек серьезно обрадовался и поблагодарил меня от всего сердца, прислонив руку к груди и склонив голову. А этот официант сообразительный, далеко пойдет со своим мастерством актерской игры и умением изображать превеликую благодарность. Распрощавшись с ним, я направился к туалету. Он располагался за барной стойкой. Когда я вышел и надел на глаза мою единственную маскировку, внимание захватил тот столик, за которым мы всегда сидели с отцом, приходя в это кафе. Он был занят. В следующее мгновение меня всего пронзило судорогой. Оцепенев, я схватился за край стула у стойки и поспешил на него сесть. Сердце, кожу и даже зубы невыносимо свело. Я не мог понять, что со мной происходит, — Но внимание больше было направлено к фигуре отца, которого я не видел уже очень давно. Сначала экзамены, потом подготовка, карантин перед полетом, а потом и вовсе сам полет. Мы изредка созванивались, но как только я улетел, звонки и те прекратились. Отец сидел за столиком не один, что меня тоже немало волновало. Молодая особа была рядом с ним. Но кто это? Задавался я вопросом, борясь с любопытством. Были сомнения, или скорее надежда, на то, что я обознался, но я видел его лицо в профиль. Своими глазами наблюдал, как он берет руку незнакомой для меня девушки и целует ее, а затем гладит ей свою бороду. То ли от сидения на высоком барном стуле, то ли от эмоционального потрясения ноги стали ватными, я почти не чувствовал их. Нужно было скорее уходить с открытого пространства, куда в любой момент мог взглянуть родитель в поисках официанта. В душе теплилась надежда, совсем крохотное зерно, что все лишь преувеличило мое воображение, и я настолько хотел увидеть отца, что нарисовал его образ совершенно на другом человеке. Пересилив себя, я открыл глаза и решился еще раз взглянуть на мужчину. Там точно был он, с наглой улыбкой, сидя ко мне в профиль. Растерянность сменила настоящая злость. Это было уже не списать на недоразумение. Родной отец оказался изменником. Он сидел вместе с этой дамой и развлекался, пока мать одна страдала дома и нуждалась в поддержке. Подсознательно я готовил в голове план мести. Хотелось испортить его вечер, настроение и даже всю оставшуюся жизнь. Он желал видеть меня идеальным подле себя на фирме, но я увидел его истинную сущность в том кафе. Первая идея заключалась в том, чтобы предстать перед отцом и пристыдить его на месте. Это было бы очень эмоционально, а заодно мне казалось, что я отдалю от него сопровождение. План был странным. Я так и видел в голове, как отец начинает унижать меня, выгораживая себя, и расспрашивать, почему я не в космосе. Он бы и слушать не стал. Только начал бы говорить, какой я никчемный и тупой, что даже не смог в космосе задержаться. Этот семейный скандал мог превратиться в общественное достояние города, и в новостях появились бы строчки о том, что все космонавты на самом деле не изучают космос и другие планеты и спутники, а просто отсиживаются где-то в своем научном институте и снимают все на хромакей. Потом все стали бы судачить о чудесном перемещении парня и начали допросы, не иначе. Камень заберут силой и лишат нас с августом всего на свете, заточив тюрьму. Такой сценарий мы уже проговаривали. Высовываться было не вариант. Там даже метеорит не назовут в честь моего имени. И не вспомнят, что это я провез его и изучил принцип работы. А что если представить метеорит космонавтом сразу после того, как возьму отца с поличным? Это будет чем-то вроде убить двух зайцев. Можно напеть песню всему коллективу о том, что я и не знал, что камень может как-то работать. Взял его просто с кучей остальных вещей и впервые оказался на Земле. А тут отец. Тогда я буду великим первооткрывателем. Меня не смогут сожрать в этой пищевой цепочке. Из-за влияния моей фамилии, а вернее из-за спонсорских средств моего отца. Но и здесь была загвоздка. Отец будет в привилегии со всех сторон. Наша общая фамилия прославится, потому что в космос я летел именно под ней. Это будет для него не наказанием, а наоборот, настоящим подарком. Слава, еще большая известность и заработки и все это жалкому изменчику где здесь справедливость я сидел лицом к бару от греха подальше чтобы не грываться на взгляд родителя хотелось пристыдить его несмотря ни на что раздумывая над тем что с одной стороны капитан станции не станет все афишировать а сначала притащит на луну все необходимые материалы для последующей работы а потом выстроит марс И уже потом возьмется за пресловутую славу первой страны, которая открыла настоящий телепатический камень. До меня дошла одна простая вещь. Паника отступила, и тело больше не трясло. Ощущение нормальности искренне меня обрадовало. Нужно было быстрее уходить. Еще раз взглянув в сторону отца, я почувствовал холодную ненависть. Почти без эмоций, и в голове родился новый план мести. Он был самым жестоким и самым веселым. Мне пришло в голову предстать перед отцом не в открытую, а наоборот, как мираж, который почудился от посыла совести. Окно могло мне в этом послужить. Встать там, где солнце отражает картинку. Но это было слишком рискованно. Шанс быть рассекреченным возрастал с каждым мгновением. Тогда бы пришлось дотронуться до камня и телепортироваться на Луну. Этот вариант тем и был жесток, что предполагал за собой психдиспансер для отца. Они не могли вместе с матерью туда лечь, иначе кто сможет о ней позаботиться. Да и мне было неловко перед Алексом, чьи вещи я взял. Вот блин, Алекс, он ведь ждет меня и готов показать нашего первого клиента. Нет, я не могу от такого отказаться. Точно не сейчас. В окне кафе мелькнул автобус со знакомым номером. Он медленно направлялся к остановке поблизости. Встав со стула, я надел на голову капюшон и поспешил к двери. Когда проходил мимо нашего столика, в отражении я заметил его взгляд на себе. Отец даже привстал, отодвинув стул и смотрел, как я удаляюсь. Но потом, видимо опомнившись, сел на место: Конечно, кто поверит в такую возможность? Сидя на заднем сиденье автобуса, я возвращался в дендрарий с четким намерением привести в наш импровизированный хостел первого клиента.